Тварь ринулась на Томми. Изорванная белая ткань трепетала и развивалась за ее спиной. Томми лежал, вытянув перед собой правую руку, в которой все еще был зажат пистолет. Подняв его дюйма на четыре от земли, он взвел ударник нажатием на рычаг и выстрелил два раза подряд. Должно быть, одна из пуль все же попала в тварь, поскольку она отлетела обратно к стене. Учитывая небольшие размеры маленького ящера, пуля сорокового калибра должна была быть для нее тем же, чем мог бы стать для обычного человека крупнокалиберный артиллерийский снаряд на поле битвы. Тварь должно было убить на месте, превратить в лохмотья, как разорвало бы на куски человека, в грудь которому случайно угодил выстрел из гаубицы. Ее должно было размазать, разметать, раздробить, разорвать на клочки. Но мерзкое существо, казалось, вовсе не пострадало. Правда, сначала оно лежало на полу, разбросав в стороны свои странноизящные конечности. Тело его сотрясали резкие судороги. Гибкий хвост колотил по ковру, словно в агонии. От обожженных тряпок поднимался едкий дымок. Но она была совершенно целой. Томми слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. На ковре возле двери он не заметил ни единой капли крови, ни одной, нигде. Тварь перестала корчиться и перекатилась на спину. Потом она села и с присвистом выдохнула воздух. И Томми вдруг показалось, что этот вздох был вызван не болью или сожалением, а удовлетворением. Можно было подумать, что выстрел в грудь с расстояния в несколько футов Является для нее любопытным и удивительным переживанием. Не больше. Томи приподнялся на колени. Тварь на противоположном конце кабинета снова зашевелилась и положила свои жуткие крапчатые лапы на обожженное, все еще дымящееся брюшко. Нет, она засунула их внутрь себя и сделала такое движение, как будто доставала что-то из собственных кишок. Несмотря на расстояние в несколько шагов, Томи увидел то, о чем уже догадался. Тварь держала в своих тонких лапах деформированную пулю от патрона сорокового калибра. Вот она отшвырнула ее от себя и снова зашевелилась. Чувствуя противную слабость в трясущихся коленях, Томи выпрямился во весь рост и ощупал голову. Ранки, оставленные острыми когтями твари, все еще соднили. Но когда он посмотрел на пальцы, на них почти не было следов крови. Он не ранен, во всяком случае, ничего серьезного. Пока! Его противник тоже встал на задние лапы. Несмотря на то, что Томми был раз в 7 выше своего врага и примерно в 30 раз тяжелее, он чувствовал себя настолько испуганным, что еще немного и он мог бы обмочиться. Чип Нгоен крутой детектив никогда бы не потерял над собой контроль до такой степени и не допустил бы подобного унижения, но Томми Фану вдруг стало в высшей степени плевать на то, что сделал бы в подобной ситуации его любимый литературный персонаж. Чип Нгуэн был одуревшим от виски идиотом, слишком полагавшимся на огнестрельное оружие, искусство рукопашного боя и крепкие слова. Томми, в свою очередь, был уверен, что самый точный и мощный Майя Герри не остановил бы сверхъестественное существо – неожиданно ожившую дьявольскую куклу, которая продолжала двигаться, как ни в чем не бывала даже после того, как получила в живот пулю сорокового калибра. И это была неопровержимая истина. Не та истина, о которой рассказывают в вечерней программе новостей. Не та истина, которой учат в школе или в церкви, это даже не была истина в последней инстанции, которую провозглашали Карл Сейган и разного рода научные учреждения. И тем не менее, с точки зрения Томми, это была действительно истина, хотя сообщить о чем-либо подобном мог только какой-нибудь грязный листок типа «National Acquirer» в обзорной статье, посвященной либо участившимся случаям проявления демонизма в наш апокалиптический век, либо неизбежности решающей битвы между святым Элвисом и воплощением сатаны, которая обязательно произойдет в преддверии третьего тысячелетия. Томи снова направил пистолет на тварь и почувствовал, как внутри его поднимается безумный смех, но он сумел с ним справиться. Он вовсе не был сумасшедшим, лишь в самом начале Томми боялся, что сходит с ума, но теперь этот страх прошел. Должно быть, вся вселенная превратилась в лечебницу для душевнобольных, да и сам Бог-Творец, наверное, спятил, если допустил существование этой мерзкой и хищной твари, хотя и под личиной тряпичной куклы. Неожиданно Томми подумал о том, что если перед ним действительно сверхъестественное существо, то сопротивляться ему глупо, а главное бесполезно. Однако он почему-то не мог отшвырнуть пистолет и подставить горло для последнего смертельного укуса. По крайней мере, пуля 40-го калибра сбила тварь с ног и ненадолго оглушила ее Может быть, ему и не удастся пристрелить эту гадкую ящерицу, но он, по крайней мере, может удерживать ее на почтительном расстоянии. Во всяком случае, до тех пор, пока у него не кончатся патроны. Томми выстрелил уже три раза. Первый патрон он настратил, когда тварь бросилась на него с карниза, и два, когда лежал на полу, запутавшись ногами в занавеске. В магазине оставалось еще 10 патронов. В тумбочке в спальне хранилась еще целая коробка боеприпасов, которая могла помочь ему оттянуть развязку. Но Томи не знал, сумеет ли он до нее добраться. Тварь приподняла свою обмотанную белым трепьем голову и посмотрела прямо на него. Ее свирепые зеленые глаза излучали ненасытный голод. Обрывки белой ткани, свисавшие твари на лицо, напоминали дешевый парик меня неожиданно подумал о том, что раскаты грома, несомненно, заглушали выстрелы. Но рано или поздно жители мирного городка Ирвина поймут, что где-то по соседству идет нешуточная битва и вызовут полицию. Тварь снова зашипела. «Да что же это такое, Господь всемогущий? Последняя схватка героя и чудовища в лагунах Сумеречной зоны?»